Бонус. С Новым годом, Нью-Йорк. Часть первая. Небо Нью-Йорка было светлым. Густой снег большими, прямо таки сказочными хлопьями шустро превращал большое яблоко в логово любителей Нового года по всем правилам. н е к о е подобие Рождественского шара с крупным городом внутри, покрытым белой волшебной дымкой, и с людьми, просеивающими ауру полного счастья. Сидя на широком подоконнике д и в а н е в гостинице Мандарин Ориентал Нью-Йорк, я с ним ы м восхищением рассматривала многочисленные высотки и последний кусок местной природы — Центральный парк. После моего приезда к Роберту в Нью-Йорк он резко организовал тотальный ремонт в своей квартире, намереваясь превратить холостяцкую гавань в семейную обитель. Но мне причина нашего проживания в гостинице виделась в другом. Он просто не хотел показывать мне призраки своего прошлого, где в каждой комнате наверняка был секс с очередной незнакомой барышней. Помни, что только тебе он каждое утро говорит: "Я тебя люблю, моё невозможное счастье". Да успокойся наконец. Доставал меня внутренний голос, но надоедливый червячок все никак не давал мне насладиться в полной мере совместным проживанием с любимым. Наверное, именно в этом была причина моего раннего пробуждения каждый день. Даже в утро тридцать первого декабря я никак не могла избавиться от тяжести на душе, которая все больше накрывала все радости ф л ё р о м недосказанности. Доброе утро, любимая. Внезапно теплые крепкие руки Шаворского накрыли меня пеленой полного счастья, выгоняя из головы пустые тревоги, а тихий голос прямо над ухом довел до приятных мурашек по всему телу и глупой улыбки. Как твое самочувствие? Как мои девочки хорошо себя вели? Вроде как хорошо. Неуверенно протянула я, продолжая всматриваться в головокружительный пейзаж. Тем не менее, Роберта, видимо, такой ответ не устроил, и он моментально отстранившись от моей спины, пуская неприятный холодок, развернул меня к себе лицом серьезным, выжидающим взглядом. Пришлось немного стеснительно пояснить. Просто уже практически пятый месяц, а дети до сих пор не пинаются. То есть я этого не чувствую, понимаешь? Доктор Браун, конечно, говорит, что они здоровы и срок позволяет, пока не волноваться на этот счет, но мне неспокойно. Сегодня Шаворский был одет в черный деловой костюм, но вместо извечной белой накрахмаленной рубашки виднелась черная с каким-то металлическим отливом, привнося некой яркости в пепельный мир. Присев передо мной на колени, видимо, так удобнее было заглядывать в глаза. Роберт откинул край пиджака и аккуратно вытянул из внутреннего кармана золотую карточку, по размерам напоминающую открытку. Острые в е т в е в а т ы е края делали ее еще и вычурной, но не отнимали безупречный и дорогой вид. Не говоря ни слова, он многозначительно улыбнулся самым краем губ и протянул мне з а в о р а ж и в ш и й объект. Сегодня ведь новый год, Полина мышка. Вы не отпразднуете его вместе со мной? Его низкий голос вызвал приятное ж ж е н и е между ног, которое все никак не удавалось погасить. И я с детской улыбкой выхватила небольшое послание из его стальных рук. Уважаемые гости, приглашаем вас на празднование нового года в главный ресторан сегодня в десять вечера. Мандарин о р и е н т а л Нью-Йорк. Легкое разочарование не удалось скрыть даже за вымученной улыбкой. Червячок внутри получил вполне себе ощутимую подкормку. По сему я выдала что-то невразумительное, а затем, отложив приглашение, растерянно отвела взгляд. Что с тобой? Ты побледнела. Рука Шаворского внезапно накрыла мою подрагивающую ладонь, и мужчина в миг оказался на подоконнике. Секунда. Он пересадил меня к себе на колени. осторожно поглаживая по животу и напряженно попросил: поговори со мной, что тебя беспокоит. Если ты не хочешь идти в ресторан, это совершенно не проблема. Но я вижу, твои мысли постоянно витают где-то далеко от меня. В тот момент, как и всегда в объятиях Роберта, я почувствовала себя защищенной и счастливой. Списав недовольство на разгулявшиеся гормоны, я тут же покраснела от своей неблагодарности и натянуто ответила: "Я хочу идти в ресторан, конечно. Сегодня ведь праздник". Замешкавшись, я начала придумывать достойную причину, дабы перекинуть весь груз ответственности на с в о ё интересное положение. И все же ответила: "Просто я беременна, если ты вдруг забыл, и постоянно нервничаю насчет девочек". А еще мне н е ч е г о надеть, да и по Тане очень соскучилась. Объятия мужчины стали более властными и ненасытными, словно он не хотел делить меня с этим миром и б р е н н ы м и проблемами. А затем зарылся носом в длинные волосы, которые почему-то во время беременности начали сильнее виться. р у к к и задумчиво изучали его длинные пальцы, обосновавшиеся на моем животе. Пока мозг отчаянно пытался понять, в чем собственно причина моего постоянного недовольства. Ведь дело даже не в том, что мужчина пригласил меня на наш первый совместный праздник, не прилагая особых усилий, воспользовавшись лишь благами гостиницы, которые ему ничего не стоят, а намного глубже. Два месяца мы уже проживаем вместе с Робертом. Практически каждый день просыпаемся в одной кровати. Только вот такая жизнь больше похожа на добровольное заточение: просиживание штанов с утра до ночи в гостинице, пользование кредитки Шаворского. Нет, конечно, я не бежала покупать себе шубу и тачку, но сам факт, что я даже ем за счет мужчины и, возможно, так будет всегда, удручает не на шутку. Признаться, больше всего н а п р я г а л о другое: острое ощущение, что я навязала ему себя и детей. возрастала вязким комом ежедневно. Если разобраться холодным умом в событиях двухмесячной давности, я просто заявилась к нему в офис и заявила, что беременна. Что, если его желание проживать со мной на одной территории вызвано необходимостью и чувством долга? Кто ему нужен, я или дети? Ведь никто из нас так и не пытался поднять тему отношений и уж тем более проблему брака. Да, черт побери! Для меня это оказалось важно. Возможно, даже именно это и не давало мне уверенности, что моя разрушенная жизнь в России была не зря. И хоть ежедневно я видела его заботу, порой даже чрезмерную, нежность, даже некую боязнь прикасаться ко мне, как к чему-то хрупкому, бесконечно ему дорогому, я все равно не понимала, куда это все нас ведет. Ты уже думал, как мы назовем девочек? Откинув голову назад. Я снова решила забросить все печали и весело заглянула прямо в глаза задумчивому Роберту. Как думаешь, стоит выбирать американские или русские имена? Какое-то время Шаворский продолжал разглядывать мое лицо прищуренными глазами, но затем, наконец, выдохнул и искоса г л я н у в на живот, улыбнулся. Но едва открыл рот, дабы что-то сказать, как его телефон между нами активно завибрировал. Роберт, чмокнув меня в нос, аккуратно пересадил на подоконник, быстро направляясь в сторону выхода, попутно деловито осведомляя: "Прости, я, кажется, прогулял собрание директоров. Я позвоню доктору Брауну и узнаю насчет дополнительного осмотра сегодня, чтобы ты не переживала. Твоя кредитка все еще лежит в твоей гардеробной в сейфе. Водитель будет ждать твоего сигнала и отвезет по магазинам и куда бы то ни было в любой момент. Я буду в восемь вечера. Не скучай." Пока, тихо прошептала я в спину Роберта и опять окунулась в свое удрученное состояние и бескрайние просторы шикарного новомодного Нью-Йорка. Но стоило мне окончательно погрузиться во внутренний мир, как звонок телефона разрушил пустоту громадного номера. Привет, подруга! Весело подмигнула мне Таня и устало откинулась на такую знакомую мне кровать, потерев раскрасневшиеся глаза. Первое, что хочу тебе сказать, без тебя жизнь в этой квартире скучная до да безумия. Второе, у нас уже скоро Новый год, и Славик заедет за мной через полчаса, а я хочу только спать и сетовать на жизнь. Это значит, что я уже медленно превращаюсь в свою мать? Или пока рано волноваться? Как думаешь? Спать и сетовать на жизнь. Ты описала мое состояние. Посмеиваясь, поддела я подругу. Может, ты тоже беременна? Чур меня, тфу-тфу! Не на шутку перепугавшись, Таня даже села на постели и только увидев мой озадаченный вид, оправдываясь, прошептала: "В смысле, у тебя любовь и семья, а у меня непонятно что. Так что о детях думать пока рано. Да и я пока нацелена на самореализацию. Иногда мне кажется, что у меня тоже непонятно что." Едва скрывая истинное настроение, сказала я девушке, и заметив, как опасно сверкнули ее глаза, зацепившиеся за улику, тут же попыталась перевести тему. Я все еще жду тебя в Нью-Йорке. Как насчет небольшого американского отпуска? Думаю, твой босс отец разрешит прогулять недельку. Нет, мышка, не прокатит. Сев поудобнее на кровати, она в миг посерьезнела и тут же дала команду. Рассказывай и не с м е й мне врать. Предупреждаю, звучит это очень глупо. Сдаваясь, простонала я и тут же на одном дыхании выпалила. Я постоянно сижу в этой гостинице. Эти два месяца похожи на чертов день сурка. Не спорю, очень крутой день сурка, но Роберт, он словно все больше и больше отстраняется от меня. Мало того, что мы перестали заниматься сексом. Видимся только утром и вечером, так я еще и живу у него на шее. Из твоих уст звучит и правда хренова, подытожила подруга. Но тут же хитро улыбнувшись сказала то, что я боялась услышать. Только не говори, что тебя напрягает ваше проживание вместе без штампа. Я постаралась закатить глаза как можно правдоподобнее, но решив не лгать, слишком грубо сказала: Черт, п о б е р и А разве это не первое, о чем ты думаешь, когда к тебе заявляется вроде как любимая девушка, да еще и беременная? Я все чаще чувствую себя так, словно не оставила ему выбора. Даже сегодня у нас первый совместный новый год, а он принес мне общее приглашение для клиентов отеля и пригласил в общий ресторан. Господи, он словно действует по накатанной. Постыдившись за свои слова, я тут же закрыла глаза рукой и у с т а л о сказала: «Прости, что вылила тебе на голову весь этот бред. Я ведь люблю его и сделала этот выбор добровольно. Роберт тоже постоянно говорит, что любит, но больше ничего не делает». Понимающе закончила она предложение за меня и тут же строго продолжила: «Возможно, сейчас ты посчитаешь меня бессердечной стервой?». вмешивающийся в чужую жизнь, но сейчас я не имею в виду его занятость. Ты знала, что он владелец корпорации, когда влюблялась. Но если во время медового месяца он так себя ведет, что будет дальше? Любовницы? Полный игнор? Семейная психотерапия? Ты ведь понимаешь, что не должна жить с ним ради детей, да? Извини, мне пора. Пока. Слова подруги напугали меня так сильно, что вместо ответа я просто выключила телефон и, вскочив с места, направилась в гардероб. Нужно было срочно выкинуть весь этот ужас из головы, неважно чем — покупками, прогулками, завтраком, но никак не мыслями о расставании с Робертом. Нет, не смей даже думать об этом. Он любит тебя, а ты любишь его. После всего пережитого ты, наконец, должна усвоить это как некую мантру и не ведись на провокацию гормонов. В последний раз отчеканила я про себя и, одевшись потеплее, вызвала машину. Медленно поковыляла вестибюль, не в силах избавиться от т а н е н н ы х слов, которые, как некая заевшая мелодия, безостановочно крутились у меня в голове в темно-красном лифте с позолоченными вставками и стеклянным полом. Я отключилась полностью, и когда лифтер в третий раз напомнил, что пора бы выйти, осознала: у меня есть реальные проблемы, и нужно срочно переговорить с Шаворским, пока я не надумала себе лишнего. Да, 245 с о р о к номер на десять часов. Услышала я знакомый голос в холле и замерла у большой колонны. Около стойки регистрации клиентов отеля стояла молодая высокая блондинка. Новая личная помощница Роберта и что-то активно поясняла администратору с крайне интригующей улыбкой. В этом же номере есть личный выход на крышу. Так вот, вы должны организовать все по высшему разряду, так чтобы ваш постоянный клиент Роберт Шаворский остался доволен. Ах да, чуть не забыла. Для уточнения деталей заказа звоните напрямую мне. Тревожить спутницу господина Шаворского запрещено категорически. Сердце замерло в груди, дыхание участилось, а слово "спутница" эхом повторялось в голове тысячи раз, как некая клятва или заклинание на вечное метание наших отношений из стороны в сторону. Заказ в обработке. Повторим еще раз. Номер для новобрачных с у ж е н о м на крыше под стеклянным куполом в сопровождении симфонического оркестра. Ах да, заказ на две тысячи роз отправлен в обработку. В общем, основные детали согласованы, осталось оплатить номер. Деловито осведомил помощницу Роберта человек за стойкой, не показывая ни одной эмоции, кроме наигранного добродушия. Блондиночка удовлетворенно улыбнулась и достала черную кредитку с золотистой птичкой, фирменной эмблемой корпорации. Черт! Кажется, предсказание Тани про любовницу сбывается намного раньше, чем можно было представить. Обреченно прошептал внутренний голос, и я, п о в е р ж е н н о села в небольшое кресло рядом. Мысли путались, а идея о медленно тонущей лодке нашей с Робертом воображаемой с е м е й н о й жизни толкала на необдуманные поступки. Руководствуясь о д н о м о м е н т н ы м порывом, я, проигнорировав личного охранника и водителя, поймала такси. Намереваясь поговорить с Шаворским воочию, только все оказалось не так просто, как хотелось бы. Чтобы пустить вас внутрь, нужно выписать пропуск, заверенный лично господином Шаворским. Но сейчас у него собрание директоров. Деловито пояснил мне охранник, но некое волнение после упоминания моего имени у него не исчезло. Наверняка он знал, кем я прихожу с ь его б о с с у но решиться на должностное преступление не позволяла совесть. И когда я было уже собиралась уйти, растерянно кинул мне в спину: "Но все закончится где-то к двум часам дня, и после у него начинается двухнедельный отпуск". Вот тут по спине поползли знакомые мурашки. Мало того, что он подарил мне буклет с приглашением от отеля на Новый год, а какой-то даме устроил романтик на крыше, так еще и освободиться намного раньше, чем собирался вернуться ко мне. Это ли не подтверждение всех моих опасений? Скажите, немного нервно спросила я у мужчины на входе, который почему-то намного больше меня владел информацией о моем мужчине. Может ли быть такое, что Роберт задержится на работе до восьми часов сегодня, например? На самом деле, если мне не изменяет память, он работает до восьми ежедневно. Обрадовал меня он, но тут же, призадумавшись, продолжил. Хотя сегодня он попросил выделить ему охрану на два, значит, в о ф и с он точно не вернется. Вы вполне можете подождать его тут, и вы вместе отправитесь домой. Слишком все казалось спорным и отчасти фальшивым. Не хотелось сомневаться в искренности Роберта, но это зерно уже давно было в нашем саду. И теперь против воли любой фактор воспринимался мной как некое доказательство его поверхностного отношения и н е ж е л а н и я создавать со мной семью. Достав телефон из маленького к л а ч а я не задумываясь набрала Шаворского и уже через два гудка услышала родной голос. Привет, дорогой. Собрав волю в кулак, я сделал а т о н как можно похожим на мой обычный. Тем не менее приглушенные голоса н а заднем плане заставили смутиться и тут же извиняясь прошептать: "Я сильно тебя отвлекаю, да? Нет. Что случилось, Полина? Голос Шаворского был жесткий, отстраненный и раздраженный. Мне это катастрофически не понравилось. И хоть умом я понимала, какие нервы требуются для переговоров и совещаний, но все равно восприняла все на свой счет. Мужчина, как всегда. Будто почувствовав мое настроение ментально, приглушенно выругался, и уже через секунду я услышала, как захлопнулась дверь переговорной, и его голос в абсолютной тишине пояснил ситуацию. Черт, прости, очень сложно сразу так переключаться с работы на тебя. Знакомое тепло от его нежного голоса разлилось по телу, и я не смогла сдержать глупую улыбку, вызванную танго сумасшедших бабочек в животе. Тем не менее цель моего визита напомнил рядом стоящий, навостривший уши мужчина в вестибюле. И я, отойдя от него пару шагов, тихо спросила Шаворского: "Ты не сможешь освободиться сегодня раньше восьми?" И только задав этот вопрос, я поняла, насколько странно он звучит, будто в один момент я превратилась в старую ворчливую жену, которая уже поджидает мужа дома со сковородкой и в бегуди. Нужно было срочно исправлять ситуацию. Я просто хотела поехать к доктору Брауну вместе с тобой. Возможно, тебе удастся выбраться пораньше. Не думаю, задумчиво протянул мужчина и, не давая мне возможности ответить, тут же продолжил более уверенно: Возьми с собой Райана, личного охранника, или Синтию, мою персональную помощницу. Я понимаю, что тебе скучно, но совершенно никак не могу освободиться до восьми часов. Возможно, даже придется задержаться. Кстати, Браун ждет тебя через два или три часа у себя. Хорошо. Из последних сил спокойно выдохнула я, хотя в груди что-то давно уже оборвалось, и теперь все пустые надежды и мечты растеклись по полу корпорации. Тогда хорошего тебе дня, Роберт. Хотя знаешь, надеюсь, т а ради которой ты все это делаешь, хотя бы того стоит. Последнее предложение явно было лишним и излишне эмоциональным, но я просто больше не могла скрывать истинные чувства. Мужчина, проживающий с девушкой ради ребенка – это, конечно, безумно благородно и заслуживает оваций. Только не в том случае, если ты та самая девушка. Полина, какого дьявола? Нервно попытался о чем-то спросить меня Шаворский, но я уже отключила телефон и не намерена была больше пытаться поговорить. Прошу вас, верните господину Шаворскому это, когда собрание закончится. Вложив в руку толи охранника, толи регистратора телефон, я не смогла удержаться от езвительной нотки. Или чем там занят ваш великий босс? Выйдя из стеклянной коробки на улицу, я надеялась прийти в себя, но холодный снег только добавил решимости. И подойдя к первому попавшемуся банкомату, сняла пять тысяч долларов. намереваясь в будущем вернуть их владельцу, разломав карточку пополам, выкинула ее в урну около центрального входа в компанию. Все происходило так быстро и эмоционально, что, очнувшись в очередном такси и пытаясь поймать момент, когда я вдруг решила вернуться в Россию, не нашла его. Видимо, в моей подкорке всегда жил подобный вариант. Я будто жила с м ы с л ь ю что однажды Роберт проснется и осознает, насколько мое пребывание в его жизни тяготит и напрягает. Но я поистине была не готова к изменам, откровенному вранью и недоговоренностям, ведь главной чертой характера моего мужчины было неумение лгать. Да, пусть он иногда чего-то недоговаривал, но никогда не врал в лицо. Его небывалое благородство казалось мне чем-то неотделимым от общего образа серьезного начальника. И пусть Шаворский порой был чрезмерно жесток, моя уверенность в его честности всегда завораживала и заставляла опираться на него как на скалу, защищающую от всего мира, и надежное плечо, на которое можно всегда положиться. Но теперь, узнав новые детали, я с ужасом представила нашу будущую жизнь. Я. с ч а с т л и в о проживающая с двумя детьми на шее у мужчины, с л а п ш о й на ушах, которая достает до самого пола, и сожитель, даже не муж, который у с л о щ а е т жизнь мне сказками о любви, а сам заказывает номера в гостинице любовницам. Нет, думаю, мы оба заслужили большего. Куда вам, мисс? Нетерпеливо спросил таксист славянской внешности, и я, улыбнувшись сквозь слезы своей аналогии. Уверенно ответила. Международный аэропорт имени Джона Кеннеди, пожалуйста. Если чему-то меня и научили большие города, так это всегда носить с собой паспорт, газовый баллончик и деньги в лифчике. И вот второй случай, когда мой собственный совет пришелся как никогда кстати. Мне не хотелось думать, рассуждать, надеяться на авось. Я лишь хотела исправить ту ошибку, что допустила два месяца назад. Тогда. Сидя около реанимации за руку с плачущей Танией и молясь за здоровье Фаины, я благодарила Роберта, что он оказался мудрее всех вокруг. Он подарил мне то время, которого не смогла дать судьба — минута на передышку и переоценку ценностей. Глупо отрицать мою любовь к Шаворскому и желание видеть в нем только хорошее, но тогда я вдруг осознала, что никогда бы не смогла в ущерб себе и своему будущему просто так отпустить Роберта, а он смог. выполнил мою просьбу, дал время понять, готова ли я на жизнь с ним, действительно ли я его прощаю и, наконец, вернусь ли к нему добровольно, а не под конвоем. Чтобы оценить глубину его поступка, требовалось повзрослеть и стать более мудрой. Но теперь поступок, который когда-то казался мне героическим и за который я превозносила Роберта до небес, казался мне не больше, чем фальшью. Что, если он просто отпустил меня без каких-либо задних мыслей? Что, если его уходи и не возвращайся действительно значило именно то, что есть, а не то, что я там нашла? Что, если любви никогда не было? Что, если мой мир состоит из одних сплошных иллюзий? Пройдя через массивные двери вокзала, я внезапно замерла и обернулась цепким взглядом, изучая окрестность. И втягивая уже такой привычный запах Америки. Все мысли сводились к тому, что моё возвращение в Нью-Йорк больше невозможно. Хоть от этого что-то больно кололо в груди, но в этот раз я хотела попробовать поступить героически и просто отпустить любовь всей своей жизни, чтобы не обрекать его на жизнь в о л ж и Один билет в Москву, пожалуйста. Простояв полчаса в очереди, я все же решилась на это болезненное, практически физически предложение. И спустя несколько минут у меня на руках было живое подтверждение того буйства эмоций, кроющихся за маской легкой бледности. Не знаю, можно ли это назвать знаком судьбы, но едва билет оказался у меня на руках, как девушка, погромко говорителю, объявила о начале посадки на мой рейс, а ведь он был всего один в день. К тому же на улице снег все активнее превращал город в настоящее царство снежной королевы, а мысль, что вылет задержит, пугала до чертиков. Ведь возвращаться к Роберту казалось неуместным, а ночевать беременной на вокзале на грани шизофрении. Когда я наконец пристегнула ремень безопасности и пилот объявила в взлете, смогла выдохнуть и вдруг осознать, что натворила.